Я буду называть твёрдыми части, которые соприкасаются малыми поверхностями мягкими, и наконец, те части, которые подвижны между собой жидкими. Лемма 4. Если в каком-либо теле или индивидууме